«Барин кузнец». Барин один кузнецу позавидовал. «Живешь ты, — говорит, — живешь. Ищь, когда-то урожай будет, и денег дождешься. А кузнец молотком постучит и с деньгами. Дай кузнецу заведу». Завел кузнецу. Лакею велел мехи раздувать. Стоит, ждет заказчиков. Едет мужик мимо, шины заказать хочет на все четыре колеса, весь стан. «Эй, мужик, стой, заезжай сюда!» Тот подъехал. «Тебе что?» «Да вот, барин, шин надо на весь стан. Ладно, сейчас подожди. А сколько будет стоить?» «Да полтора ст рублей надо бы взять. Вот, чтоб народ приводить, сто всего возьму. Ладно». Стал барин огонь разводить, лакеи в мехи дуть. Взял железо, давай его ковать, а ковать-то не умеет, все сжег. «Ну, — говорит, — мужичок, не выйдет тебе не то, что весь станок, а разве один шинок?» «Ну, — ладно, — говорит, — шинок, так шинок. Ковал-ковал барин, и говорит, — ну, мужичок, не выйдет один шинок». «А выйдет ли, нет ли сошничок?» «Ну, ладно, — говорит мужичок, — хоть сошничок». Постучал барин молотком, еще железо испортил много и говорит. «Ну, мужичок, не выйдет и сошничок, а дай бог, чтоб вышел кочедычок». «Ну, хоть кочедычок-то, — говорит мужик, — только у барина и на кочедычок железа не хватило, все сжег». Поработал, поработал и говорит, «Ну, мужичок, не выйдет и кочедычок, а выйдет один шичок, когда железо раскаленное в воду опустит, оно шикнет». «Ладно, — говорит мужик, — сколько ж вам?» «Да ведь я тебе, дурак, — говорил, что сто!» «Со мной сейчас нет, я за деньгами пойду». И ушел. А барин говорит лакею, Ты, когда он придет с деньгами, то стой и приговаривай, прибавь, мол, прибавь. Хорошо, говорит. Вот мужик захватил дома плеть, пришел в кузницу и давай барина жарить. А лакей стоит да приговаривает, прибавь еще, прибавь еще. Отжарил и ушел. Барин накинулся на лакея. Что ж ты, подлец, я тебе приказывал, если он денег принесет, говорить, это... А ты, видишь, меня бьют, орешь, прибавь еще. Приклотил барин Лакея, кузницу разломал и не стал больше браться за кузнечное ремесло, да завидовать кузнецу.